Глава 5. Проводник-предатель Как уже известно, иммигранты разбили лагерь на берегу Бижу Крика. Выбранное ими место, точнее, то место, которое показал им проводник, находилось в изгибе ручья, огибающего лагерь, образуя подкову. Внутри изгиба находится травянистый участок площадью в четыре или пять акров. Он напоминает свежевыкошенный лук. Кажется, в смысле безопасности нельзя найти лучшее место. Вяло текущий в изгибе ручей достаточно глубок, чтобы не допустить попыток перехода брод А узкий, похожий на перешеек выход с этого участка легко защитить. Это был выбор не путников, а их проводника-индейца который, как уже говорилось, явился к ним в Бенсфорте и был нанят, чтобы провести их по переходу Бриджера. Он немного говорил по-английски, назвался Чокто, и они не сомневались в его честности до того самого дня, когда встретили в пути группу трапперов. Те кое-что знали об этом индейцы и предупредили, что его нужно опасаться. Они прислушались к предупреждению, насколько это в силах для людей, незнакомых с прелиями. Да и как они могли заподозрить проводника, который выбрал для ночлега место, как казалось, словно предназначенное для безопасной ночевки? Как могли они подумать, что ручей, огибающий лагерь, может быть использован не только для обороны? Они и подумать не могли, что он может стать ловушкой. Как они могли так подумать? Если у них и могли появиться такие подозрения, то только после слов трапперов. Некоторые задумались о том, каков все же их проводник, и решили, что это просто неприязнь белых к индейцу, то же, как и они, охотнику. Другие подумали, что трапперы пошутили, хотели их запугать. Было что-то странное в том рвении, Которое проявил индеец, ведя их к этому месту для лагеря. Оно удалено от торгового пути, а там они видели немало подходящих для лагеря мест. Почему он так старался привести их именно к этому изгибу ручья? Так размышлял надсмотрщик с Ему не понравился этот краснокожий, хотя он че кто и немного говорит по-английски. То, что он с другого берега Миссисипи, совсем не доказательство его честности. Мистер Снайвли вообще не верил в честность людей, какого бы цвета красного, белого или черного не была его кожа. Он рассказал о своих подозрениях другим путникам, и они к ним прислушались. Но они самые главные Сквайр Блекедер не поверил в предательство проводника. Его сын тоже. Зачем кто предавать их? Он не из индейцев прерий и не принадлежит к одному из разбойничьих племен. Он просто отбился от своего племени, который живет в отведенной ему резервации на западе штата Арканзас. Эти индейцы безобидные и полуцивилизованные люди. Длокядер не видел никаких причин, по которым они могли сбиться с верного пути. Скорее наоборот. Ведь индейец не получит плату за свою работу, пока они не перейдут через горы. А ему обещана круглая сумма. Неужели он от нее окажется? Так рассуждали Сквайр Бликеддер и несколько его попутчиков. Снайвли и другие не были удовлетворены и решили следить за индейцем. Но как не следили не увидели, как он в полночь ускользнул из лагеря и взял одну из лучших лошадей в караване. Он, должно быть, ушел, видя лошадь по берегу ручья и скрываясь в его тени. На открытой безлесной равнине, под ярко светящей луной, он бы не избежал бдительных караульных, одним из которых был сам Снаевли. Отсутствие его было обнаружено перед рассветом чисто случайно. Лошадь, которую он забрал, оказалась кобылой, несколько недель назад родившей жеребенка. Нельзя было оставлять его в проере, поэтому его забрали вместе с матерью. Жеребенок, не найдя мать, бегал с ржанием, пока обитатели лагеря не проснулись от его криков. Поиски убедили в том, что проводник их предал или, по крайней мере, сбежал, прихватив лошадь. Эмигранты больше не спали. Белые бегали вокруг фургонов, предупреждали друг друга или бронились. Черные – мужчины, женщины и дети – жались друг к другу и криками выражали свой страх. А среди этого смятения, по прерии, на которой лучи луны уже смешивались, С первыми признаками серого рассвета двигалась темная масса. Вначале она передвигалась медленно и неслышно, как будто подкрадывалась к лагерю. Потом, когда скрываться уже было не нужно, тень разбилась на части, состоящие из всадников. Их топоты, дикие крики из нескольких десятков глоток вызвали ужас в сердцах эмигрантов. Ошибиться было невозможно. Это воинский крик шаенов. У путников не было времени гадать. Это крик нападения. И прежде чем они успели выработать хоть какой-то план обороны, всадники оказались рядом, обрушившись на них, как торнадо. Не все иммигранты были трусливы. Среди них было несколько храбрых мужчин в том числе надсмотрщик Снайвли. Но скорее машинально, чем надеясь защититься, он разрядил свои ружья в приближающихся всадников. Это не остановило натиск. На их выстрелы ответил залп нападающих, а затем удары копьями, и меньше чем за десять минут кораль был захвачен. Когда начался день, он осветил сцену, увы, до сих пор нередкую в прериях. Пологи с фургонов сорваны, вещи рассыпаны по земле. Мулы, тащившие фургоны, стоят поблизости и гадают, что их ждет. Одни хозяева захвачены и связаны по рукам и ногам, другие мертвыми лежат на земле. Вокруг отряд раскрашенных дикарей. Одни караулят пленников, другие погрузились в необузданный разгул. Одни из них лежат до смерти пьяные, другие, опьянев, шатаются, держа в руках чашку с огненной жидкостью, найденной в фургонах. Такой была картина утром на берегу Бежу Крика, когда отряд эмигрантов был захвачен отрядом шайенов под командованием «желтого вождя». Глава шестая. Два траппера. Ущелье, в котором молодой вождь шаенов разбил лагерь, лишь одно из множества таких же усеивающих край Сиэрри, там, где она выходит на открытую равнину. Это не главная цепь скалистых гор, а лишь отрок, выступающий на равнину. Примерно в миле отсюда и ближе к ручью бежу крик, Есть еще одно ущелье, такое же по размеру, но иное по характеру. Оно не открывается на равнину, а со всех сторон закрыто утесами, поднимающимися на сто футов и больше. Но выход из него все же есть. Из утесов вырывается маленький ручеек и, проделав путь по каньону, выходит на открытую равнину. Этот путь он прорезал за бесчисленные века. Ручейку нужно русло такой ширины, что едва пропустит человека. Путник может пройти в стоярдах от утеса, выходящего на равнину, и не заметить разрыв в нем или принять его за трещину. Пространство внутри в одном отношении отличается от той поляны, которую занимали индейцы. Оно густо заросло тополями и другими деревьями, а по краям, там, где в трещинах почва позволяет укорениться, растут пеньоны и горные кедры. Похоже, это излюбленная охотничья территория сов и летучих мышей, но только по ночам. Днем ею полностью владеют птицы, заполняя ее своими мелодичными голосами. Они боятся только хриплого крика белоголового орла, Который иногда увлажняет свою пилу или смеется своим безумным смехом, сидя высоко на утесе. Только сверху можно увидеть эту дыру. И чтобы попасть туда, нужно карабкаться так, как не побудит даже любопытство. Ни один путник в прериях на это не пойдет, если только он не немецкий геолог с молотком в руке или ботаник той же национальности, в поисках редких растений. Ведомые любовью к науке, эти пылки исследователи проникают всюду, во все щели и уголки земли, даже в дыры скалистых гор, где часто впоследствии находят их тела со срезанным ножом с головы скальпом. Поднявшись на утес снаружи и заглянув внутрь, Вы можете подумать, что туда никогда не проникал ни один человек. Проникновение туда требует слишком больших усилий. К тому же это опасно. Нужно спуститься на сто футов по отвесной скале, рискуя сломать шею. Но кто-то все же туда проник. Потому что в ту самую ночь, когда вождь шаенов напал на лагерь мигрантов, только чуть раньше и ближе к утру. Среди тополей, которыми заросла поляна, можно было увидеть небольшой костер. Сверху его можно было увидеть только с определенной точки, где никого не было. Со всех других сторон костер закрыт плотной листвой тополей. Проходя через эту листву, дым от костра рассеивается и, не доходя до вершины утеса, становится незаметен. У костра Вдалеке от всяких признаков цивилизации сидели два человека, похожие друг на друга. Один полностью соответствовал сцене. Костюм, снаряжение, короче, все в нем говорило, что он траппер. Охотничьей курткой из выделанной оленей кожи, с на капюшоне и на полах, леггинсы из такого же материала, макосины с подметкой из кожи буйвола, а на голове фетровая шляпа с верхушкой и полями, свидетельствующими о долгой службе. Волосы, коротко подстриженные, почти не обрамляют лицо, кожа которого от природы смугла, но стала еще темнее от грязи, загара и морщин. Похоже на лицо человека, видевшего почти шестьдесят лет и столько же зим. Его спутник вдвое моложе и не очень похож на траппера, хотя он в одежде характерный для горных людей. На нем тоже охотничья куртка, леггинсы и макосины, но они сшиты со вкусом и старательно расшиты. Возможно, это только разница между молодостью и пожилым возрастом. Оба траперы. Однако в молодом человеке было еще что-то особенное что-то очень отличающее его от людей этой неделикатной профессии. Какая-то такая мысль, по-видимому, пришла в голову старшему, когда они сидели у только что разожженного костра. Оставалось еще с полчаса до восхода солнца, и они вышли из стоявшей рядом палатки, чтобы приготовить завтрак. Это подготовка к осмотру ловушек, поставленных вечером Ниже у ручья большой кусок мяса бизона с несколькими ребрами жарился на огне, и они ждали, пока мясо будет готово. Первым заговорил старший, и это не был разговор о приготовлении еды. «Черт возьми, Нет, сказал он, — «прошлой ночью ты мне снился». «Правда? Надеюсь, это не дурное предзнаменование». Ба, зачем мне думать об удаче? В будущем меня не может ждать ничего хуже того, что было в прошлом. Что тебе снилось, Лич? Ничего особенного. Я видел рядом с тобой девушку. Она уходила с горы, старалась увести тебя с собой. Ей ведь не удалось? Не знаю, я проснулся раньше. Но если бы это была та самая девушка, это было бы правдой. — Думаю, у нее был шанс. — И какую же девушку ты видел во сне? Может, сам хочешь назвать ее имя? — Ну, я сам это сделаю. — Ее звали Клэр Блэкеддер. — Та самая девушка, имя которой я из тебя вытащил. При упоминании этого имени Нет глубоко вздохнул. Хотя шипение жарящегося мяса помешало его спутнику это услышать. Но при ярком пламени, откапающего в угле жира, на его лице можно было увидеть тень. Выражение его лица стало полупечальным, полугневным. — Можешь не опасаться, что этот сон осуществится, — сказал он с усилием, беря себя в руки. Клер Блекедер, наверное, давно сменила свое имя а мое забыла думаю ни то ни другое женщины любопытные создания они держатся со своих чувств гораздо крепче нас к тому же эта девушка не из тех что легко меняет свое мнение я ее знал с тех пор как она была ростом сутку она единственная из всей семейки Блэкедеров, с которой стоило познакомиться потому что хуже ее браться Во всем Миссисипи не сыщешь. Ну, конечно, за исключением его отца. Девушка любила тебя, Нед. Если бы ты правильно действовал, она бы сменила свое имя. Каким образом? Посадил бы ее в седло своей лошади, как иногда делают индейцы в прериях. Надо было это сделать и не говорить ни с ее отцом, ни с кем другим. Так я сам сделал сэлс-локум в Теннесси тридцать лет назад, перед тем, как перебраться в покупку учебного. Дик ее папаша не хотел отдавать мне девушку. Он меня не любил за то, что я победил его на соревнованиях в стрельбе. Настаивать не было смысла. Я седла своего коня и однажды ночью, когда Дик спал в своей хибаре, Я увез сел к священнику-методисту, который соединил нас быстрее, чем козел хвостом махнет. И я никогда об этом не жалел. Сколько жила, Сэл была мне доброй женой. Лучше и с тех пор у меня не было. Молодой человек печально улыбнулся словам своего спутника Траппера, но тема была для него болезненной, и он ничего не сказал. — Вот что ты должен был сделать, Склэр блэкэддер настаивал трапер, не замечая раздражения спутника. — Забрать ее и уехать. Если бы она стала твоей женой, ты сейчас был бы другим. Не бродил бы по горам, калеча своей внутренности. Я видел, как ты это делаешь, нет, А жил бы в штате Миссисипи и работал бы на хлопковой плантации... И негры у тебя были бы хорошие. Конечно, мне самому такое никак не подходит. После двадцати лет блужданий по горам я ни в каком поселке не могу жить. А вот ты другое дело. Ты не создан для жизни траппера. Хотя скажу, что в прериях нет лучшего стрелка или охотника. Всякий, кто тебя увидит, скажет, что ты здесь не ради охоты. Но лич, Ортон единственный, с кем то поделился своей тайной. Ты знаешь, нет, ты мне нравишься. Поэтому мне не нравится, что ты вечно в печали. Ты такой с самого Миссисипи, и я знаю, что ты все еще не излечился. Признаюсь лишь, я все еще думаю о Клэр Блекедер. Я знаю, ты мой друг, поэтому я могу тебе признаться. Но что же мне делать? Возвращайся в покупку у то. «Приди к девушке и сделай то, что я сделал с элс Локум. Убеги с ней. Но она может быть замужем или, может, забыла обо мне». Это было сказано со вздохом. «Ни то, ни другое. Готов биться об заклад. Во-первых, есть причины, по которым ей не так легко выйти замуж. Старого Сквайра ее папашу не любят в покупке» и не думаю, чтобы он с тех пор разбогател. Молодой проматывает все, что они получают за хлопок. Я знаю, тебе это все равно, но другим нет. Думаю, у клер Блекедер немного возможностей выбрать кого-нибудь из сыновей богатых плантаторов. А она не такая девушка, чтобы довольствоваться второсортными. К тому же она тебя любила. Она сама мне это сказала, когда я там был. До того, как ты уехал. Да, нет, она тебя любила. И можешь мне поверить, она держится за это чувство, как смерть за мертвого Нигера. Как не необычные и причудливы слова старого траппера, Эдварду Онилу приятно их слышать. Так зовут этого молодого человека, который просил руки Клэр блэкэддер и был презрительно отвергнут ее отцом. Рассказать о его жизни с тех пор нетрудно. Уехав из штата Миссисипи, он отправился на запад в Арканзас и какое-то время прожил в Литл роке Потом отправился в скалистые горы, надеясь, что в его глубоких ущельях забудет свою печаль. Здесь он познакомился с Лиджем Ортоном, знаменитым трапером того времени. Они стали партнерами и друзьями, потому что у Лиджа Несмотря на его грубую внешность и привычки, было золотое сердце. Молодой ирландец, улыбаясь необычному сравнению спутника, ничего не ответил. Да и возможности не было. Лич увидел, что бизоньи ребра достаточно поджарились, и, наклонившись над костром, перенес их на большую деревянную тарелку, достав ее из мешка возможностей. Прежде чем молодой человек успел ответить, старый траппер ножом срезал мясо с ребер и, взяв одно ребро в руки, принялся очищать его зубами так искусно, словно это делает самый голодный из койотов. Глава седьмая. Прерванный завтрак. Два траппера достигли половины своего гомерого пира, когда услышали звук, который заставил их не только перестать жевать, но и держать полуобглоданные ребра так, словно они вот-вот выпадут из рук. Они услышали выстрел. Сначала один, потом несколько, быстро один за другим. Слышны они были неотчетливо, как будто стреляли далеко в прерии. Но звуки эти не были приятными. В этой одинокой местности выстрел всегда что-то значит, и часто это угроза безопасности. Возможно, это друг, выстреливший в дичь, но скорее враг. Очевидно, так считали оба трапера, иначе они не разбили бы свой лагерь в таком месте, до которого очень трудно добраться. Приходится идти по поясу в воде каждый раз, как отойдешь от палатки на сто ярдов русло ручья заполняющего все дно каньона единственный путь на равнину требующий погружения в воду но то же самое защищает от незваных гостей быстрее нет воскликнул его спутник посмотри что можно увидеть просьба была немедленно выполнена молодой траппер отбросив полуобглоданную кость поднялся на скалу цепляясь за ветви кедра Литш остался внизу, продолжая завтракать. Через несколько секунд О'Нил добрался до вершины утеса и в небольшой бинокль, который прихватил с собой, принялся осматривать местность в том направлении, откуда слышались выстрелы. Было еще только начало рассвета, и равнина на востоке погружена в темноту, но молодой человек увидел вспышку, за который последовал звук выстрела. Одновременно поднялись в воздух искры от костра, которые начинали затаптывать, и в утреннем воздухе он услышал смешанные звуки борьбы. Человеческие голоса в них смешивались с криками дьяволов. «Видишь что-нибудь, парень?» — крикнул снизу его товарищ. «Я слышал еще выстрелы в прерии Вспышку видел?» «И не одну!» — ответил молодой человек, запыхавшись. — Иди сюда, лечь! Какие-то путники разбили лагерь, я видел вспышки их выстрелов. На них напали индейцы! Быстрей поднимайся! Старый траппер, ворча, что ему помешали завтракать, бросил ребро бизона и, прихватив с собой ружье, стал подниматься на утес. К тому времени, как он присоединился к товарищу, день почти начался. В верховьях Южного плата утренние сумерки продолжаются недолго. Глядя на восток, они видели не только блеск костров. Видны были белые пологи фургонов, расставленных коралем, а вокруг, как пчелы вокруг ветки, сновали темные фигуры людей и лошадей. Слышались и звуки борьбы, которая продолжалась, и торжествующие крики победителей. — Лагерь белых, — сказал старый траппер, обращаясь к себе и своему товарищу. — Это ясно по их фургонам. И на них напали индейцы. Это, очевидно, по крикам. — Эти крики не спутаешь. Только глотки индейцев способны их произнести. Интересно, кто эти белые? Молодой человек, тоже заинтересованный, все еще не отрывался от бинокля и ничего не ответил. «Группа путешествующих иммигрантов, продолжал старый траппер. «Это не могут быть люди из Бента или сент Их не застали бы так легко врасплох, и они бы не сдались так быстро. А эти уже сдались. Послушай их вопли. Это воинственный клич победивших индейцев. Точно, как меня зовут Лич Ортон». Его спутник по-прежнему ничего не отвечал. Он сам все видел и слышал. Невозможно усомниться в том, что это группа путников, иммигрантов или торговцев, и она не устояла перед натиском дикарей. Недолго гадали они и о природе путников. Солнце, поднявшееся над дальним краем прерии, осветило сцену схватки и показалось полдюжины фургонов. С некоторых уже содрали пологи и вокруг них толпились темные фигуры. — Это караваны иммигрантов. Точно, и маленькие, — сказал траппер. — Какие глупцы отправились в прерии с такими слабыми силами. Их всех, наверное, перебили, а тех которых не убили, теперь пленники индейцев. Если это индейцы, и если, как я подозреваю, это отряд желтого вождя, да смилуется Господь над беднягами. Лучше бы они погибли в схватке, и все бы на этом кончилось. «Желтый вождь», — повторил спутник траппера, — «если они в плену у желтого вождя, ты прав, Лидж, что жалеешь их. Я слышал ужасные рассказы о нем, когда в последний раз был в Бенсфорте. Кем бы ни были эти индейцы, они точно захватили пленных. В караване иммигрантов должны быть женщины и дети». Индейцы не могли их всех убить. Мы не сможем их спасти, подумай, лич. Я думаю и думал все время с тех пор, как услышал выстрелы. Но это бесполезно. Можем все мозги перевернуть, но ничего не придумаем. Только попадем в ту же ловушку, что они, может, и похуже. Эти шаены, а особенно из банды «Желтого вождя», не любят траперов, потому что, как они говорят, Наши друзья увели сквозь из их лагеря, когда они жили прошлой весной в парке. Если там индейцы шаиеды, чем дальше мы от них будем, тем безопасней для наших голов. Эй, а что это там? Это восклицание и вопрос были вызваны темным предметом, который как будто двигался по прерии в направлении утеса, с вершины которого, прячась за стволом кедра, Трапперы осматривали равнину. Похоже на человека, но такого маленького и темного, что его можно принять за детеныша Бизона или одного из волков с темной шкурой, которых иногда можно видеть в горах. И шел он, пригнувшись, не прямо как человек. Это негр, воскликнул старый траппер, когда этот объект приблизился. Негр? К тому же, мальчишка, будь я проклят, как хитер чернокожий. Смотри, как он пробирается через кусты, перебегает от одного к другому. Этот мальчишка стоит своего веса в бобровых шкурах. Теперь я понимаю. Он из того каравана, который, должно быть, идет с юга. Один из рабов. Его хозяин убит, и он решил сам о себе позаботиться. Смотри, он идет прямо сюда нет ты проворни меня попробуй поймать его пока я смотрю что там дальше поймаешь черного и мы сможем все узнать онил спустился с утеса прошел по извилистому каньону и вскоре оказался рядом с темной фигурой мальчишкой и негром как и предполагалось гоняться за ним не пришлось мальчишка уже тяжело дышал после долгого бега и с трудом двигался Он не пытался убежать. Несомненно, особенно потому, что увидел белого. Молодой ирландец не стал сразу его расспрашивать, но провел к лагерю и подождал, пока спустится лич. Ну, юный чернокожий чертенок! — сразу начал старый траппер, спустившись. — Откуда явился? — От фургонов масса. — От фургонов в лагере. — Каких фургонов? которых едут по Большой Прерии. Там были все белые и цветные из плантации, и я думаю, их всех убили, кроме меня. Кто их убил? Индейцы. Они раскрашены в красное и в белое, и во все цвета. Они прискакали на лошадях, когда у нас собирались завтракать, и прежде чем мы подумали, что делать, стали стрелять из ружей и протыкать людей длинными копьями. О, масса! Они все убиты! Почему ты так думаешь? Я видел, как упал старый масс. У него все лицо было в крови. А у Бассе стрелял, а молодая Мисса закричала. И все женщины и дети закричали, черные и белые. Боже, всемогущий, как они кричали. Как зовут твоего старого массу? Как ты его называешь? Можешь сказать? Конечно, босс, я могу это сказать. Все знают, как зовут старого Массу. Его зовут Сквайр Блекеддер. Сквайр Блекеддер? Сквайр Блекеддер? Переспросил он Нил, с тревогой ожидая ответа. Да, Масса, это его имя. Откуда вы пришли? Можешь это сказать, черный? С Миссисипи, со старой плантацией недалеко от Виксбурга. Это были все сведения, которые мог сообщить негр. Но пока этого достаточно. Услышав это, старый траппер поднял руки и громко сказал «ну и ну», а его товарищ стоял молча, словно онемев. Глава восьмая. План спасения. Как нам поступить? Что скажешь, Нэт? Идем туда и посмотрим, что случилось. «О, неба, Если Клэру убили, идти прямо туда, ты бредишь. А если это желтые вождь и его головорезы, с нас точно снимут скальпы. Но мы можем подобраться незаметно, и это совершенно невозможно. Отсюда я не вижу там ни одного кустика, а идти по равнине все равно, что прямо в руки к этим скунсам. К этому времени они там все пьяны». И хоть там желтый вождь или кто другой, нас они хорошо встретят. Может быть уверен, мы должны что-то сделать, Лич. Я не могу перенести мысль, что она в руках этих ужасных дикарей, а я стою здесь и почти могу ее увидеть. Если она жива, я должен ее освободить. Если мертва клянусь небом, я за нее отомщу. Мы должны что-то сделать, Лидж, должны. «А кто сказал, что мы ничего не сделаем?» «Не я, точно. Может, я так и сказал бы, если бы в переделку попали только старик Блэк Эддер и его драгоценный сынок, а вместе с ним этот негодей-надсмотрщик Сэм Снайвли. Но девушка — это другое дело, для нее мы должны что-то сделать. И все равно никаких глупостей. Действовать нужно осторожно. Эй, черный!» Можешь сказать, сколько индейцев в отряде, который на вас напал? — Очень много масса. Больше сотни, гораздо больше. — Ба! — разочарованно воскликнул траппер. — Нет смысла его расспрашивать. — Слушай, Нигер, ты не заметил, кто у них предводитель? — Кто масса? — Ну, главарь, вождь. — Вождь? — Ну, который ведет себя как босс или надсмотрщик. — А, босс! Да, один из них босс. Наверное, это он, потому что он отдавал приказы. Можешь описать, на кого он похож? Как был одет? Что за побрякушки на нем были? Легко сказать, Масса. Одет был, как все, только на голове перья, высокие, как хвост павлина. «Желтый вождь!» — воскликнул, спрашивавший, услышав это описание. «Нет, Масса, он не желтый. Он выкрашен в красное». Еще желтые полоски, но все остальное ярко-красное, ярче крови. Это не важно, Нигер. Ты не понимаешь, о чем я говорю? Что он делал? Я видел, что он пытался остановить стрельбу и убийство. Остановить стрельбу и убийство? Ты видел, что он это делал? Ты уверен, парень? Нет, масса. Я не хотел, чтобы меня застрелили. Я подумал, что они будут продолжать убивать, поэтому убежал и прибежал сюда. Если это желтый вождь, странно, что он пытался остановить убийство. На него это не похоже, он так себя не ведет. Это он сказал о Нилу, который раздражался из-за задержки. Да, это странно, согласился молодой траппер. Но нам нет смысла задерживаться здесь, если мы собираемся что-то сделать. Что ты можешь придумать, Лич? Траппер, положив руку на стоппер своего ружья, какое-то время стоял молча. Ну, одно могу сказать, наконец, заговорил он. Если этот скунс шаен не убил всех, мы сможем кого-нибудь спасти. Слава Богу! Облегченно воскликнул Онил. Думаешь, у нас есть шанс, Лич? Да. Как? Ну, если это все-таки желтый вождь, я могу догадаться, что это значит. Он возглавляет отряд молодых воинов, а они вряд ли вернутся в свой поселок, пока с ними женщины. Молодой ирландец вздрогнул, услышав эти слова. В них был смысл, причинявший ему боль. Но, стремясь услышать план товарища, он не стал прерывать его. Если это он, я думаю... Что знаю, куда они пойдут. Я уверен в этом. Я случайно узнал, где охотничьи территории этого вождя. Узнал, когда охотился здесь два года назад. Ты в это время оставался в Бенте. Сейчас они там грабят караван бедных эмигрантов. И если мы хотим потерять свои скальпы, можем направиться прямо туда. Но так как мы этого не хотим, Вопрос в том, где они будут, когда мы сюда вернемся. Вернемся? Ты предлагаешь куда-то уйти? Куда? В Сент-Рейн. А, зачем? По единственной причине, которая поможет нам. Собрать горных людей и попросить помочь нам. Без них у нас столько же шансов освободить пленных, как у калеки поймать Кит-Фокса. Думаешь, мы там кого-нибудь найдем? «Уверен, что найдем». Черный сказал, что они по пути встретили группу. Она проходила мимо фургонов и направлялась, конечно, в форт. К тому же в прошлом сезоне я встретил несколько человек, когда охотился в Колорадо. Они сказали, что направляются на восток и намерены остановиться в Сент-Рейне. «Я не удивился бы, если бы мы там встретили 50 человек». Половины этого числа достаточно, чтобы наказать желтого вождя и его банду пиратов. Поэтому идем немедленно в форт и посмотрим, что можно сделать. Я с тобой, лишь. Нельзя терять ни минуты. Подумай, какая опасность ей грозит, если, конечно, все опасности для нее не остались позади. О, я боюсь даже думать об этом. Ты прав, времени терять нельзя. — согласился трапер, не обращая внимания на последние слова. — Но и слишком торопиться нельзя, иначе получится, как в пословице. «Поспешишь — людей насмешишь. По пути в сентрейн нужно держаться основания хребта, иначе индейцы могут нас увидеть. Если они нас увидят, мы попадем в переделку. Никого не спасем, и свои скальпы можем потерять». Если бы был другой путь и если бы не девушка, чью жизнь надо спасти, я бы остался здесь. Закончил свой завтрак и позволил бы желтому вождю и его головорезам идти прямо в ад. Но давай, нет, мы теряем время, а я знаю, что ты этого не хочешь. Эй, ниггер, помоги оседлать лошадей. Если ты бывал на конюшне Сквайра Бликедера, должен знать, как это делается. — И послушай, черный, мы на какое-то время уходим. Оставайся здесь и жди, пока мы не вернемся. Спи в палатке. Там есть мясо бизона. Достаточно, чтобы ты прокормился. Не съедай все. Мы вернемся голодные, и если ничего не останется, можем съесть тебя. Пока он это говорил, из пещеры у основания утеса, служившей конюшней, привели двух лошадей. Обе лошади были быстро обузнаны, трапперы сели верхом, направились к каньону и вскоре меж его стенами двинулись к равнине. Шестьдесят секунд вброд, и они вышли на яркий свет дня. Больше света, чем они хотели бы. Солнце уже на 2-3 градуса поднялось над горизонтом прерии. Нужно было проявлять осмотрительность. Они так и делали. Неслышно обогнули утес, И держались за большими камнями, которые за долгие века скатились с вершины и усеивали всю равнину. После этого, Нет, сказал, старый трактор, когда они отъехали на достаточное расстояние от этого ужасного места. Особенно тревожиться нечего. Я думаю, сейчас на берегу Бежу нет ни одного трезвого индейца. Надеюсь, старый блекетдер прихватил с собой достаточно спиртного чтобы эти скунцы не протрезвели, пока мы не вернемся. Если так будет, у нас появится возможность наказать их». Молодой ирландец не ответил, лишь про себя сказав аминь. Он был слишком занят мыслями об опасности, грозящей Клэр Бликеддер, чтобы хладнокровно рассуждать о ее спасении, хотя он вообще не уверен, что она жива. Глава девятая Сент-Рейн Сент – одно из классических названий, связанных с торговлей в прериях. С тех пор, как охота и занятия трапперов стали профессией, и прерии со всеми их чудесами стали постоянной темой разговоров американцев у домашних очагов, название «Бэнд Сент-Рейн», «Бонненвиль», «Рубидул», «Арами» и «Пьер Шато» можно было услышать в устах очень многих и чаще всего произносилось название Сент-Рейн, благодаря которому не только караваны торговцев шли через дикие бездорожные просторы к мексиканскому городу Санта-Фе, но и в самой середине этой дикой местности был построен форт, а в нем находился гарнизон, который по военной эффективности мог бы соперничать с охраной любого из мелких европейских деспотов. Но здесь не было деспотизма, основанного на труде, облагаемых налогами людей. Только оборонительная организация, призванная защитить ценный и похвальный труд. И когда железный конь фыркая пройдет через эту дикую местность, и на его пути возникнут города, это место станет классическим в нашей истории. И о нем будет рассказываться много историй, насыщенных благоухающей романтикой. Если бы я жил в этом не столь отдаленном будущем, я предпочел бы, чтобы в моем парке были развалины Бента или сент рейн а не потрескавшиеся стены замка кенни лорд или крепости Каррисбрук. Упомянутые развалины и пробуждаемые ими воспоминания будут более красочными и романтичными. Торговый пост Сен-Рейн на южном протоке реки Плат служил хорошо известным местом встречи вольных трапперов. Как можно было легко понять, оказавшись здесь в то время, когда эти бродячие любители приключений откладывают свои ловушки и погружаются в безделье и разгул. Именно таким было время, когда Сквайр Блэкэддер и его группа иммигрантов приближались к посту и попали в когти шаенов. Это не было одним из больших сборов, потому что здесь было всего человек 20. Но когда собираются двадцать траперов или даже меньше, недостатка в обществе не чувствуется. А если все они или хотя бы часть их вернулись с набитыми сумками и обнаружили, что бобровые шкуры продаются по 3 доллара за плю, так трапперы называют шкуру бобра, общество будет веселым. Временами оно может стать опасным, и не только для незнакомых людей, но и для своих. Слишком много пьют. Именно такое общество, к сожалению, вынуждено сказать, что в нем были и трезвые, и пьяные, собралось в описанный день в центре рейнфорте Траперы пришли со всех сторон. С высокогорьей ущелий скалистых гор, с ручьев и рек, текущих с гор в эту сторону. С рек Грин, Бер и Колорады, идущих на запад. Почти у всех трапперов был хороший сезон, и их вьючные лошади несли обильную добычу ловушек и ружей. Все это стало принадлежать форту, и было обменено на ружья, ножи, порох и свинец, на пятиугольные одеяла Макину и другие необходимые трапперам вещи включая украшения, в том числе сверкающую бижутерию, предназначенную на подарки бронзово-кожим красавицам прерии. Как ни грубая и одинока жизнь Траппера, он тоже подвластен чарм любви и товарищества. Вдобавок за результаты своего труда Трапперы, собравшиеся в Сан-трейне, получили большое количество монет в виде мексиканских серебряных долларов. Деньги горели у них в карманах, и нужно ли говорить, что основным товаром дня становилась выпивка в сопровождении игры в карты? Мы сожалеем, что необходимо упомянуть. Частым результатом выпивки и игры в покер становились ссоры и драки. Другой причиной напряжения из ссор среди трапперов служило то, что дружественное индейское племя Кроу Разбил лагерь поблизости, а среди этих птичек много красавиц. Индейская красавица не требует ухаживания. Если хочешь ее завоевать, нужно проявить храбрость. И ты не утратишь ее расположение, если твоя храбрость превратится в жестокость. Таковы моральные установки состояния, которое называется варварством. Но не следует считать, что таков закон природы. Напротив, дикари, как их правильно называют, давно ушли от своего природного состояния простоты. Жестокие ссоры случались у трапперов в сент инфорте они не раз заканчивались пролитием крови. И одна из самых жестоких могла произойти перед самым расставанием, когда крик часового с плоской крыши привел к прекращению ссоры. Ссорящиеся находились внизу, перед большим входом в форт, на ровной площадке, предназначенной для общих встреч, спортивных соревнований и других менее рекомендуемых занятий. Крик часового заставил посмотреть на равнину, и все увидели двух всадников, скачущих галопом и явно направляющихся в форт. Скорость их передвижения и то, что они непрерывно подгоняли лошадей, Говорили, что всадники очень спешат. Это не прогулка, когда разминают лошадей. Животные казались совсем измученными. «За этими двумя гонятся индейцы», — сказал Блэк Харрис, знаменитый горный человек. «Или недавно гнались. Парни, кто-нибудь может сказать, кто они такие? У меня зрение уже не то, что двадцать лет назад». «Если не ошибаюсь, — сказал другой представитель трапперского братства, — тот, что на лошади цвета глины, никто иной, как Лид Шортон, пришедший первоначально из Теннесси. А вот второго я не знаю. Молодой человек не похож на пирата Прерий, но на черной лошади сидит хорошо. Разве не здорово скачет?» «Ей-богу! — сказал человек». Смуглой кожей и украшенный блестками костюм, которого говорили, что он мексиканец. Ты называешь этой ездой? По нашу сторону гор ребенок шести лет скачет лучше. В этом ты ошибаешься, мистер Сеньер Санчес. Или как ты себя называешь? Я знаю этого человека, он мой соотечественник. Он перегонит любого мексиканца. И сидит не как кошка на спине козла, а как джентльмен. Там с Лиджем Ортоном мистер Эдвард О'Нейл из О'Нейлов округа Типперери. Джентльмен, каких здесь немного. Прежде чем такой поворот разговора смог привести к новой ссоре, два всадника въехали на площадку и остановились посреди траперов, которые с любопытством и вопросительными взглядами собрались вокруг них. Глава десятая Найден новый враг. Прискакавшие всадники не спешились, но остались в седле. Некоторое время оба молчали, по-видимому, потому что им было трудно говорить после быстрой езды. — Что-то случилось, Лид Шортон, — сказал Блэк Харрис, поздоровавшись со старым товарищем. — Я вижу это потому, как ты выглядишь, и по пару от твоей лошади. Ты редко так ее гонишь. В чем дело, старый конь? Желтопузые или индейцы? Это не могут быть белые. Белые имеют к этому отношение, ответил старый траппер, к которому вернулась способность говорить. Но в основном индейцы. Это загадка, ребята. Кто сможет ее разгадать? Объяснитесь, лишь. Много объяснять не нужно. На бижу крики на группу иммигрантов напали индейцы. Может, они всех уже убили. Что за иммигранты? Кто на них напал? На первый вопрос, парни, я отвечу легко. Плантаторы из штата Миссисипи. Это мой штат, вмешался один из трапперов, молодой человек, которому хотелось принять участие в разговоре. «Заткнись», — приказал Блэк Харрис, поворачиваясь к нему с мрачным выражением лица. «Из какого бы ты ни был штата, — продолжал лич, неважно. Вот что я вам скажу, ребята. Караван эмигрантов-плантаторов направлялся в Калифорнию вместе с неграми. Они вчера заночевали на берегу Бижу Крика. Сегодня утром после восхода на них напали индейцы, и, думаю, большинство из них, если не всех, убили. Я знал этих эмигрантов, но это уже не ваше дело». Достаточно для того, что они белые, а индейцы их убили. Какие индейцы? Знаешь, из какого они племени? Это тоже не имеет значения, ответил Рич. Хотя, пожалуй, имеет, если мы узнаем, откуда они и кто командует этим отрядом. Я как раз хочу это сказать. Кто? Рапахо? Нет. Тут могут действовать черноногие. И не они. Значит, шаенны. Ставлю связку бобровых шкур, что это они, самые предательское племя в прерьях. И не проиграешь свои шкуры, спокойно сказал Лич. Это шаенный. А кто ты говоришь их вождь? И спрашивать нечего, сказал один из траперов. Кто другой, как немолодой дьявол, которого зовут Желтый вождь? Это он, Лич? Спросили сразу несколько траперов. «Желтый вождь?» — он самый, спокойно объявил трапер. Эти его слова были встречены бурей криков, смешанных с мстительными угрозами. Все слышали о вожде индейцев, имя которого приводило в ужас, по крайней мере, в верховьях рек Платт и Арканзас. «Не в первый раз многие клялись отомстить ему, если он попадет в их руки», и, кажется, сейчас предоставляется такая возможность». Слова и отношения Лиджо Ортона заставляли в это поверить. Все ссоры и взаимные обиды были забыты, если не прощены. В новой дружбе, вызванной появлением общего врага, они собрались вокруг старого траппера и его спутника. Вначале внимательно слушали, что говорят эти двое, Потом столь же внимательно отнеслись к советам Траппера относительно предстоящих действий. О том, чтобы вообще ничего не делать, не было даже речи. Имя желтого вождя всех воспламенило, вызвало стремление к мести. Все были готовы к экспедиции, которая закончится схваткой или преследованием. Они только не знали, с чего начать и как поступить лучше. «Ты думаешь, они все еще у фургонов?» спросил один из трапперов Уортона. «Может, и нет», — ответил реч. «И не без причины. Прежде всего, кто-то из вас, приятели, встретился с этим караваном вчера, примерно в полдень, верно?» «Да, мы встретились», — сказал один из трех трапперов, которые кружком стояли в стороне и еще не принимали участия в разговоре. «Мы некоторое время шли за ними» продолжал этот человек, и остановились с ними в полдень. Мы никого из этой группы не знали, кроме их проводника, кто, который бывает в Бонсфорте. Индейцы зовут его Вабога. Ну, мы их предупредили насчет этого типа. Мы знали, что он ведет себя странно. Наверное, это он их предал. Да, он предатель, — сказал Лич. Он и никто иной, хотя сейчас это не важно. Они бы не дошли, потому что их искал желтый вождь. А теперь, если мы будем искать желтого вождя, у фургонов мы его не найдем. Зная вас и зная, что вас должно быть немало в форте, он задержится у фургонов только для того, чтобы забрать добычу. Потом они уйдут. Мы можем выследить их? Нет, не сможете. А если даже сможете, это бесполезно. У меня есть лучший и более быстрый план. Как их отыскать? — Ты знаешь, куда они ушли, Лич? спросил Блэк Харрис. — Знаю. Думаю, смогу найти их без лишних поисков. — Отлично, старый конь. Ты отведешь нас к этому месту. И если мы не разорим это осиное гнездо и не раздавим шершни их вождя, Блэк Харрис — самый большой салага в горах. Если я не приведу вас прямо к ним, Можете сказать, что старый Лид шортон видит хуже совыживущие в городке луговых лисичек. Готовьтесь, ребята, и поезжайте за мной. Настаивать на таком приглашении не требовалось. Все сердца охватило стремление отомстить этому ненавистному вождю Шайеннов за то, что он причинил им самим, их друзьям и товарищам по профессии. И спустя десять минут все трапперы сен и еще десять человек вооружились до зубов и сидели верхом. Еще через пять минут они ехали по Прелии вслед за Лиджем Ортоном в поисках желтого вождя. Их было всего двадцать пять человек, но каждый считал, что стоит не меньше трех индейцев. Что касается Блэка Харриса и еще нескольких, то они бы без колебаний каждый схватились в одиночку с шестью индейцами. И они не раз бывали в таких неравных схватках и выходили из них победителями. Двадцать пять против пятидесяти или даже против ста. Какая разница? Для этих отчаянных людей только забава. Они хотели оказаться лицом к лицу с врагом, и тогда их длинное ружье скажет свое слово. — И это слово будет сказано еще до захода солнца.